Часть V. Отель Китай, Шанхай, 29 сентября 1937 года. Глава 14. Свою сегодняшнюю утреннюю встречу с Макдональдом в британском консульстве я провёл из рук вон плохо. И вспоминая о ней теперь, испытываю страшное разочарование. А дело в том, что он хорошо подготовился к разговору, а я нет. Я снова позволил ему обвести себя вокруг пальца, заставить впустую тратить силы на споры о тех вещах, в которых он с самого начала решил мне уступить. Сказать по правде, 4 недели назад в бальном зале отеля Палас, когда я впервые обратился к нему с просьбой устроить мне встречу с жёлтым змеем, мы были ближе к цели. Тогда мне удалось застать Макдональда в расплох и по крайней мере вынудить хоть и в завуалированной форме признать его истинную роль здесь в Шанхае. Сегодня же утром он не счел о нужном отказываться от претензии на то, что является лишь сотрудником протокольного отдела. Думаю, я недооценил его. Мне казалось, достаточно будет прийти и попенять ему за то, что он медлит с выполнением моей просьбы. И только теперь вижу, как искусно он расставил ловушки, сообразив, что легко одержит верх, приведя меня в раздражение. С моей стороны было глупо так откровенно демонстрировать ему недовольство, но после многих дней напряжённой работы я, видимо, плохо владел собой. И потом, конечно, ещё эта неожиданная встреча с Грейсоном из муниципального совета по дороге в кабинет Макдональда. В сущности, именно она, больше, чем что-либо другое, вывела меня из равновесия, и в результате в течение почти всей беседы с Макдональдом я не мог сосредоточиться. Сначала меня попросили несколько минут подождать в маленькой комнате на втором этаже консульства. Потом наконец пришла секретарша и сообщила, что Макдональд готов принять меня. Я пересёк мраморную лестничную площадку и уже подошёл к лифту, когда меня окликнул быстро спускавшийся по лестнице Грейсон. Доброе утро, мистер Бенкс. Прошу прощения, наверное, это не самый подходящий момент. Доброе утро, мистер Грейсон. — Откровенно говоря, сейчас действительно не очень удачное время. Я направляюсь на встречу с мистером Макдоналдом. — Ах, тогда не буду вас задерживать. Просто я оказался тут и случайно услышал, что вы тоже здесь. Его бодрый смех эхом отразился от стен. — Очень рад видеть вас, мистер Грейсон. — Спасибо. Но именно сейчас я не задержу вас ни на секунду, сэр. Но если позволите заметить, у вас было немного трудно поймать в последнее время. Ну что ж, мистер Грейсон. Если это имеет отношение к делу, то только очень коротко, пожалуйста. О, разумеется, совсем коротко. Видите ли, сэр, Понимаю, что это может показаться преждевременным, но в подобных случаях необходимо некоторые вещи планировать заранее. Если к столь важному событию не подготовиться заранее, пусть даже наши действия порой представляются недостаточно умелыми и профессиональными. Мистер Грейсон, простите, простите, я просто я хотел узнать ваше мнение по поводу некоторых деталей. В церемонии встречи и так мы уже договорились, что местом действия станет Jessfield Park. Там будет возведён шатёр со сценой и микрофонами. Ох, простите, я перехожу к делу. Мистер Пэнкс, на самом деле, я хотел бы обсудить с вами вашу роль в церемонии. А нам кажется, она должна быть простой. Я думаю, в начале вам следовало бы сказать несколько слов о том, как удалось расследовать это дело, найти важнейшие нити, приведшие вас в конце концов к грабителям, что-то в этом духе. Всего несколько слов, а публика будет в восторге. В конце вашей речи они, надеюсь, не откажутся выйти на сцену. Они, мистер Грейсон, Ну, ваши родители. Моя идея заключается в том, чтобы они поднялись на сцену, поприветствовали собравшихся, поблагодарили за встречу и удалились. Но, разумеется, это всего лишь предложение. Не сомневаюсь, у вас есть другие, более интересные соображения. Нет, нет, мистер Грейсон. Я вдруг почувствовал, как на меня наваливается страшная усталость. Всё, что вы говорите, замечательно, замечательно. А теперь, если это всё я действительно должен, ещё только один вопрос, сэр. Это дело опустековое, но может лишить церемонию весьма эффектного штриха. Моя идея заключается в том, чтобы в момент, когда ваши родители поднимутся на сцену, заиграл духовой оркестр что-нибудь вроде страна надежд и славы кое-кому из моих коллег эта идея не кажется такой уж удачной но я думаю мистер грейсон ваша идея превосходна более того я чрезвычайно польщён вашей непоколебимой верой в мою способность раскрыть дело Однако сейчас, прошу извините, я заставляю мистера Макдональда ждать. Да-да, конечно. Сердечно благодарю вас за то, что уделили мне время. Я нажал кнопку вызова лифта, но пока кабина не пришла, Грейсон продолжал суетиться вокруг меня. И тут стоял уже практически спиной к нему в ожидании, когда откроются двери. И я вдруг услышал. Э, ещё только одна деталь, о которой я хотел у вас спросить, мистер Эдбенкс. Думали ли вы о том, где будут находиться ваши родители в день церемонии? Видите ли, э, нам нужно организовать их сопровождение в парк и обратно, так, чтобы толпы любопытных как можно меньше им досаждали. Не помню, что я ему ответил. Вероятно, в тот момент пришёл лифт, и это спасло меня, а я смог отделаться ничего не значищим замечанием. Но именно этот последний вопрос соверлил меня на протяжении всей встречи с Макдоналдом, и, как я уже говорил, именно он мешал мне ясно рассуждать о том, зачем я к нему пришёл. И вот теперь вечером, когда день уже завершён, тот же вопрос снова и снова приходит на ум, не давая покоя. Но не то, чтобы я вовсе не думал о том, где в конце концов поселятся мои родители. Просто мне всегда казалось, что рано И даже нежелательно и суеверных соображений задумываться над этим, пока сложное переплетенье дела всё ещё не разгадано. Единственный за минувшие недели раз я действительно всерьёз озаботился этим вопросом лишь в тот вечер, когда встречался со старым школьным приятелем Энтони Морганом. Это случилось Вскоре после моего приезда на третий или четвертый вечер. Мне уже было известно, что Морган живет в Шанхае, но поскольку в школе Советого Дунстана мы с ним не были особенно близки, хотя и учились в одном классе, я не предпринимал попыток увидеться с ним. Но он позвонил сам, и он не был. О'Морган был явно обижен на меня за то, что я не счёл нужным разыскать его, и я согласился встретиться с ним в тот же вечер в отеле на территории французской концессии. Уже давно стемнело, когда я нашёл его в тускло освещённом вестибюле отеля. Мы не виделись со школы, и меня поразило, каким он стал тучным, и потрёпанным. Оно я постарался ничем не выдать своего удивления, мы тепло поздоровались. "Забавно", сказал он, похлопавая меня по спине. Вроде бы прошло не так много времени, а но в каком-то смысле кажется, что миновала целая эпоха. Это правда. "Знаешь", продолжал он. Я недавно получил письмо от Эмерика Дочанина. Помнишь его? Я много лет ничего о нём не слышал. Кажется, сейчас он живёт в Вене, старина Эмерик, неужели не помнишь? Помню, конечно, ответил я, хотя в голове моей всплывали лишь неясные воспоминания об этом о мальчике, добрый старый Эмерик. В течение получаса Морган болтал без умолку. Оказалось, что сразу после Оксфорда он отправился в Гонконг, а затем 11 лет назад, получив место у Жардена Матисон, переехал в Шанхай. Потом о Моргане вдруг прервал изложение своей биографии и заметил: Ты представить не можешь, Сколько у меня хлопот с шофёрами с тех пор, как началась эта передряга. Один был убит в первый же день японских обстрелов, а я нашёл другого, который оказался бандитом. Он всё время исчезал по своим делам, и его днём с огнём нельзя было найти, когда требовалось куда-нибудь ехать. Однажды он прибыл за мной в американский клуб в рубашке, перепачканной кровью, не своей, как я догадался, и при этом даже не извинился. Типичный китаец. Это было последней каплей, переполнившей моё терпение. Потом я нанимал ещё двоих, те, как выяснилось, совсем не умели водить машину. Один из них в конце концов врезался в рикшу и весьма серьёзно покалечил беднягу. Этот, что служит у меня теперь немного лучше. Поэтому давай скрестим пальцы и будем надеяться, что он довезёт нас целыми и невредимыми. Я не стала задумываться над последней фразой Морgana, потому что насколько мне помнилось, а мы не договаривались ехать в этот вечер куда-нибудь ещё к тому же он без всякой паузы перешёл к рассказу о трудностях которые переживал отель гостиная где мы сидели по его утверждению не всегда была так тускло освещена просто с началом войны перестали поступать лампочки из щапейских фабрик здесь ещё ничего а в других помещениях постояльцы вообще вынуждены передвигаться в кромешной тьме. Кроме того, Морган обратил мое внимание, что по крайней мере трое музыкантов оркестра, а расположившегося в дальнем конце гостиной, не играли на своих инструментах. Это потому, что на самом деле они... насельщики, а настоящие музыканты либо сбежали из Шанхая, либо убиты. И тем не менее, они честно стараются изображать музыкантов. Теперь, когда Энтони указал на них, я увидел, что старались они из рук вон плохо. Один выглядел так, а будто ему смертельно надоело держать смычок на струнах скрипки, другой стоял, совершенно забыв, что у него в руках кларнет, и разинув рот, глазел на настоящих музыкантов. Только после того, как я выразил восхищение осведомлённостью Моргана по части закулисной жизни отеля Леон, сообщил мне, что переехал сюда больше месяца назад. сочтя свою квартиру, расположенной слишком близко к линии огня, чтобы оставаться комфортабельной. Когда же я пробормотал что-то сочувственное насчет того, что ему пришлось покинуть свой дом, настроение у него мгновенно переменилось, и я впервые заметил на его лице печаль, напомнившую о несчастном и одиноком о мальчике, какого я знал в школе.